Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у тюремщика не вся еще совесть потеряна, или что тюремщик боится общественного мнения, и только тогда голодовка сильна. Царские тюремщики были еще зеленые. Если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. Примеров множество, но не им посвящена эта работа. Смешно даже сказать, что Валентинову достаточно было поголодать 12 дней, и добился он тем не какой-нибудь режимной льготы, а полного освобождения из-под следствия, и уехал в Швейцарию к Ленину. Даже в Орловском каторжном централе голодовщики неизменно побеждали. Они добились смягчения режима в 1912 году — а в 1913 дальнейшего, в том числе общей прогулки всех политкаторжан, настолько очевидно не стеснённый надзором, что им удалось составить и переслать на волю свое обращение к русскому народу. Это от каторжников Централа, которое и было опубликовано, да ведь глаза на лоб лезут, кто из нас сумасшедший, в 1914 году в номере первом вестника каторги и ссылки. А сам вестник чего стоит? Не попробует ли издавать и нам? Гернет. История царской тюрьмы. Москва. 1963 год. Том 5. Глава 8. В 1914 году всего лишь пятью сутками голодовки, правда без воды, Дзержинский и четыре его товарища добились всех своих многочисленных бытовых требований. Гернет. История царской тюрьмы. В те годы, кроме мучений голода, никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для арестанта. Его не могли за голодовку избить, второй раз судить, увеличить срок или расстрелять, или этапировать. Все это узналось позже. В революцию 1905 года и в годы после нее арестанты почувствовали себя настолько хозяевами тюрьмы, что и голодовку-то уже не трудились объявлять, либо уничтожали казенное имущество, абструкция, либо додумались объявлять забастовку, хотя для узников это, казалось бы, не имеет даже и смысла. Так в городе Николаеве в 1906 году 197 арестантов местной тюрьмы объявили забастовку, согласованную, конечно, с волей. На воле по поводу их забастовки выпускали листовки и стали собирать ежедневные митинги у тюрьмы. Эти митинги... А арестанты, само собой, из окон без намордников, понуждали администрацию принять требования бастующих арестантов. После этого одни с улицы, другие через решетки окон дружно пели революционные песни. Так продолжалось беспрепятственно, ведь это был год после революционной реакции, 8 суток. На девятые же все требования арестантов были удовлетворены. Подобные события произошли тогда и в Одессе, и в Херсоне, и в Елисаветграде. Вот так легко давалась тогда победа. Интересно бы сравнить попутно, как проходили голодовки при временном правительстве. Но у тех нескольких большевиков, которые от июля до Корнилова сидели, камени в чуть дольше Раскольников, не нашлось повода голодать. То был вообще не режим. В двадцатых годах бодрая картина голодовок омрачается, то есть с чьей точки зрения как. Этот широко известный и, кажется, так славно себя оправдавший способ борьбы перенимают, конечно, не только признанные политическими, но и непризнанные ими К.Р. -58, и всякая случайная публика. Однако что-то затупились эти стрелы, такие пробойные прежде, или их уже на вылете перехватывает железная рука. Правда, еще принимаются письменные заявления о голодовке, и ничего подрывного в них пока не видят, но вырабатываются неприятные новые правила. Голодовщик должен быть изолирован в специальной одиночке, в бутырках в Пугачевской башне. Не только не должна знать о голодовке митингующая воля, Не только соседние камеры, но даже и та камера, в которой голодовщик сидел до сего дня. Это ведь тоже общественность. Надо и от нее оторвать. Обосновывается мера тем, что администрация должна быть уверена, что голодовка проводится честно, что остальная камера не подкармливает голодовщика. А как проверялось раньше? По честному благородному слову? Но все же в эти годы можно добиться голодовкой хоть личных требований. С тридцатых годов происходит новый поворот государственной мысли по отношению к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные голодовки зачем, собственно, государству нужны? Не идеальнее ли представить, что арестанты вообще не имеют своей воли ни своих решений? За них думает и решает администрация. Пожалуй, только такие арестанты могут существовать в новом обществе. И вот... С 30-х годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. Голодовка как способ борьбы больше не существует, объявили Екатерине Олицкой в 1932 году и объявили многим. Власть упразднила ваши голодовки, и баста. Но Олицкая не послушалась и стала голодать. Ей дали поголодать в своей одиночке 15 суток, затем взяли в больницу, Для соблазна ставили перед ней молоко с сухарями. Однако она удержалась и на девятнадцатый день победила, получила удлиненную прогулку, газеты и передачи от политического Красного Креста. Вот как надо было покряхтеть, чтобы получить эти законные передачи. А в общем победа ничтожная, слишком дорого оплачена. Олицкая вспоминает такие вздорные голодовки у других, чтобы добиться выдачи посылки или смены товарищей по прогулке, голодали по 20 дней. Стоило ли того? Ведь в тюрьме нового типа утраченных сил не восстановишь. Сектант Колосков так вот голодал и на 25-е сутки умер. Можно ли вообще позволить себе голодать в тюрьме нового типа? Ведь у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайны появились вот какие могучие средства против голодовки. Первое терпение администрации его достаточно мы видели из предыдущих примеров. Второе обман это тоже благодаря закрытости когда каждый шаг разносят газетные корреспонденты не очень-то обманешь а у нас от чего же не обмануть? В 1933 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал Чебатарев требуя сообщить семье где он находится приехали с КВЖД и вдруг он пропал. Он беспокоился, что думает жена. На семнадцатые сутки к нему пришли заместитель начальника краевого ОГПУ, западный и хабаровский край прокурор. По чинам видно, что длительные голодовки были не так уж часты. И показали ему телеграфную квитанцию. Вот, сообщили жене. Тему уговорили принять бульон, а квитанция была ложная. Почему все-таки высокие чины обеспокоились? Не за жизнь же Чеботарева. Очевидно, в первой половине 30-х годов еще была какая-то личная ответственность администратора за затянувшуюся голодовку. Третье. Насильственное искусственное питание. Этот прием взят, безусловно, из зверинцы может существовать он только при закрытости. К 1937 году искусственное питание... Было уже, очевидно, в большом ходу. Например, в групповой голодовке социалистов в Ярославском централе ко всем было применено на 15-й день искусственное питание. В этом действии очень много от изнасилования. Да это именно оно и есть. Четверо больших мужиков набрасываются на слабое существо и должны лишить одного запрета. Всего только один раз лишить, а дальше что с ним будет, неважно. От изнасилования здесь и перелом воли. Не по-твоему будет, а по-моему, лежи и подчиняйся. Рот разжимают пластинкой, щель между зубами расширяют, вводят кишку, глотайте. А если не глотаешь, продвигают кишку дальше, и жидкий питательный раствор попадает прямо в пищевод. Еще затем массируют живот, чтобы заключенный не прибег к корвоте. Ощущение... Моральные оскверненности, сладости во рту и ликующего, всасывающего желудка до наслаждения приятно. Наука не застаивалась, и разработаны были также и другие способы кормления. Клизмой через задний проход, каплями через нос. Четвертое. Новый взгляд на голодовки. Голодовки есть продолжение контрреволюционной деятельности в тюрьме и должны быть наказуемы новым сроком. Этот аспект обещал породить богатейшую новую ветвь практики тюрьмы нового типа, но остался больше в области угроз. И не чувство юмора, конечно, его остановило, а, пожалуй, просто лень. Зачем все это, когда есть терпение? Терпение еще раз терпение сытого перед голодным. Примерно со середины 1937 года пришла директива. Администрация тюрьмы впредь совсем не отвечает за умерших от голодовки. Исчезла последняя личная ответственность тюремщиков. Теперь бы уж к Чеботареву край прокурор не пришел». Больше того, чтобы исследователь не волновался, предложено дни голодовки последственного вычеркивать из следственного срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже будто заключенный эти дни находился на воле. Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта. Это значило, хотите подыхать, подыхайте. Арнольд Рапопорт имел несчастье объявить голодовку в архангельской внутренней тюрьме, Как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжелую и, казалось бы, тем более значительную, сухую. Тринадцать суток. Сравните, пять суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере и полную победу. И за эти тринадцать суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал. А не пришел ни врачи никто из администрации хоть поинтересоваться чего же он требует своей голодовкой так они спросили единственное внимание которое ему оказал надзор тщательно обыскали одиночку вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек а хотел рапопорт добиться прекращения следовательских издевательств К голодовке своей он готовился научно. Перед тем, получив передачу, ел только сливочное масло и баранки. Черный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит было очень легкое ощущение и ясность мысли. Добрая улыбчивая надзирательница Маруся как-то вошла в его одиночку и шепнула. «Снимите голодовку, не поможет, так и умрете. Надо было на неделю раньше». Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Все-таки дали ему горячего красного вина с булочкой, после этого надзиратели на руках отнесли в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. Однако не совсем уж зря прошла голодовка, понял следователь, что у Рапопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк», — сказал ему следователь. — Волк, — подтвердил Рапопорт, — и собакой для вас никогда не буду. Еще потом одну голодовку объявил Рапопорт на Котласской пересылке. Но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идет. На третий день к нему пришли. — Собирайся на этап. — Не имеете права, я голодающий. Тогда четыре молодца подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. После бани также на руках отнесли его на вахту. Нечего делать. Встал Рэпопорт и пошел за этапной колонной. Ведь сзади уже собаки и штыки. Вот так тюрьма нового типа победила буржуазные голодовки. Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине. Только разве самоубийство? Но самоубийство, борьба ли это? Неподчинение? Эсерка Олицкая считает, что голодовку, как способ борьбы, сильно уронили троцкисты, следовавшие за ними в тюрьмы коммунисты. Они слишком легко ее объявляли и слишком легко снимали. Даже, говорит она, Смирнов, Вожких, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорят, до 1936 -го года троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку — против советской власти и никогда не поддерживали голодающих эсеров и социал-демократов. Напротив, от эсеров и социал-демократов всегда требовали себе поддержки. В Караганда-Колымском этапе 1936 года они называли предателями и провокаторами тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинину против посылки «Авангарда революции», то есть равняется их, «на Колыну», рассказ Макатинского. Пусть оценит история, насколько упрек этот, верен или неверен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты. К их голодовкам и забастовкам в лагерях мы еще придем в третьей части. Лёгкость в объявлении и снятии голодовок, вероятно, вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств. Но ведь такие натуры были и среди старых русских революционеров. Были где-нибудь и в Италии, и во Франции. Но нигде ж, ни в России, ни в Италии, ни во Франции, не смогли так отповадить от голодовок, как в Советском Союзе нас. Вероятно, интересных жертв и стойкости духа приложено было к голодовкам во второй четверти нашего века никак не меньше, чем в первой. Однако не было в стране общественного мнения, и оттого укрепилась тюрьма нового типа, и вместо легко достающихся побед постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения. Проходили десятилетия, и время делало свое. Голодовка — первое и самое естественное право арестанта.